Примерно в то же самое время, когда Шпеер, докладывая Гитлеру о делах, чел возможным лишь очень кратко сообщить о немецком атомном проекте, британский кабинет министров получил сведения, содержащие такие подробности, которые ясно говорили о том, что немцы не сидят сложа руки. Уоллес Акерс, непосредственный начальник Перлина под Юб Эллойс, известил научного советника Черчилля, лорда Черуэла о письме, направленном из Упсала в Англию одним шведским физиком-теоретиком, сообщавшим о широких исследованиях, проводимых под руководством Гейзенберга и направленных на осуществление цепной реакции расщепления атомов, особенно урана-235. По мнению шведского ученого, последствия этих исследований недопустимо недооцениваются. А весной 1942 года Intelligence Сервис удалось установить прямую связь с Рюконом. В середине марта одному из самых лучших агентов Норвегии и небольшой группе добровольцев удалось захватить каботажный пароход и добраться на нем до Абердина. Среди бежавших находился Эйнар Скиннерланд. Этот человек стал сущей находкой для разведки. Он жаждал бороться с немцами, и что в данном случае было не менее ценным, оказался жителем Рюкана. Чтобы никто не успел обратить внимание на его отсутствие, требовалось как можно скорее переправить Скинерланда назад. Он стремительно прошел обучение на специальных курсах, затем профессор, а к тому времени майор Тронстад, кратко проинструктировал Скинерланда, и уже ранним утром 29 марта его сбросили с парашютом в Норвегию. В Англии Скинерланд пробыл всего 11 дней, и никто из жителей Рюкона не заметил его отсутствие. Вскоре Скинерланд через Швецию сообщил об установлении прямого контакта с некоторыми техниками завода тяжелой воды и его главным инженером Йомаром Бруном. Теперь Лондон достоверно знал, какое важное значение придают немцы увеличению производства тяжелой воды. Новые сведения поступили в Англию после того, как в Рьюконе побывал в Суэз. По просьбе Тронстада Брун добыл исключительно ценную информацию, чертежи и фотографии завода высокой концентрации, а также технические подробности способа увеличения производства тяжелой воды. Все эти материалы получил у Бруна житель Рьюкона доктор Дарси Шепард. Он переснял их на микропленку, вложил в тюбик зубной пасты и со специальным курьером переправил через Швецию в Англию. Ныне, однако, трудно правильно сказать, насколько точно первоначальные разведывательные данные отражали истинное положение дел. Быть может, они несколько переоценивались. Так в 1944 году Пауль Хартек считал, что меры по предупреждению саботажа, принятой на заводе, Подчинение завода военным инстанциям и то давление, которое они оказывали с целью ускорения работ, привело к тому, что норвежцы переоценили важность производства SH-200 для военных целей. Но Брун знал кое-что еще. Его настораживала не только усиленная охрана завода и повышенный интерес немецких военных к его продукции. Как-то раз в СУЭС в присутствии Бруна Неосторожно упомянул о патенте, полученном профессором Жулио. Для физика Бруна этого оказалось вполне достаточно, чтобы понять истинные цели немецких ученых и то, почему они с таким упорством добивались увеличения производства тяжелой воды. Правда, затем Суис попадался уверить Бруна в исключительно мирном характере планов Рейха в области атомных исследований в их направленности лишь на послевоенное экономическое развитие Германии. Суис говорил, что проводимые ими работы принесут плоды лишь через много лет. Брун не поверил Суису и незамедлительно передал в Лондон о разговоре со своим немецким коллегой. В это же время в Чикаго группа Ферми завершила основные расчеты эффективного сечения необходимые для окончательного изготовления уран-графитового реактора решетчатого типа. Еще в декабре 1941 года, построив и испытав за короткий срок несколько опытных моделей котла, группа создала образец столь близкий к критическому, что, по мнению Ферми, цепная реакция в нем не возникла лишь из-за недостаточной чистоты использованных при изготовлении материалов. В марте 1942 года доктор Ваневар Буш в закладе президенту перечислил шесть способов получения атомной энергии. Четыре из них были основаны на обогащении природной смеси изотопов урана ураном-235 методом центрифугирования. В Германии им занимался Грод. Термодиффузии Клюзилус и Флейшман. Электромагнитного разделения Арденне, Эвальд, Вальхер газовой диффузии сквозь полистую перегородку, метод густого герца а два метода основывались на получении плутония в котле с графитовым или тяжеловодным замедлителем. Как мы уже знаем, немецкие физики неизменно старались увильнуть, уклониться от прямого ответа на вопрос о возможности создать атомное оружие в обозримые сроки. В отличие от них, американцы почти с самого начала повели твердую и последовательную линию. Так, докладывая 17 июня Рузвельту, Буш указал, что при благоприятных условиях атомного оружия можно создать еще до окончания войны и тем самым повлиять на ее исход. И не прошло даже месяца, как было принято решение, строить в Соединенных Штатах Америки завод электромагнитного разделения, а в Англии опытную установку, основанную на методе Герца. Правительство Соединенных Штатов Америки приняло меры для приобретения 350 тонн урана и выдало заказы на очистку и получение порошка металлического урана. И еще задолго до того, как урановый котел удалось довести до критических условий, в Аргонском лесу под Чикаго, начались работы по сооружению атомного реактора. Кроме того, по просьбе англичан, Соединенные Штаты Америки подписали контракт на сооружение завода тяжелой воды в Трейле в Британской Колумбии. Этот завод строился на случай, если графит не оправдает себя в качестве замедлителя. К концу июля 1942 года для строительства основного завода по разделению изотопов был подыскан и участок земли в ок ридже штат Теннесси. Все было подготовлено к покупке 80 тысяч акров и дожидались лишь первых результатов экспериментов фермы на атомном реакторе в Чикаго. Таким образом, ведущие положения, которые немецкие физики занимали в 1940 и в 1941 годах, довольно быстро сводилось на нет работами в Америке. Не стоит, однако, забывать, что в ту пору Еще никому не удалось доказать на опыте возможность создания уранового котла с самоподдерживающейся цепной реакцией. К тому же под контролем немцев по-прежнему оставался единственный в мире завод тяжелой воды. А в Лондоне продолжали скапливаться все новые и новые разведывательные данные. Картина немецких атомных исследований постепенно все более проясняла. В июле британский военный кабинет указал объединенному командованию на срочную необходимость военной операции против завода тяжелой воды в Беморке. Однако возможность уничтожения завода с воздуха была решительно отвергнута майором Тронстадом, который не хотел подвергать риску мирных жителей. Ведь если бы хоть одна из бомб случайно попала в резервуары с жидким аммиаком, Многие из них погибли бы. Этот аргумент оказался решающим, и объединенное командование обратилось за помощью и советом к начальнику штаба специальных операций. Норвежский отдел штаба сообщил, что ему уже подготовлена диверсионная группа, в составе которой имеется очень опытный радист. Группу запросят в Норвегию, как только создадутся благоприятные условия. Ее участники устроят базовый лагерь на пустынном Хардангерском плато, примерно в 30 милях к северо-западу от Рюкана. Группа эта и будет передана в распоряжение объединенного командования. Кроме нее, объединенное командование решило забросить на планерах десант инженерных войск из первой воздушной дивизии. Им предстояло высадиться неподалеку от озера Несватан, питающего водой гидростанцию Веморки, сгруппироваться на шоссе, проходящем по плато к Рьюкону, и в полной военной форме атаковать завод Веморке. Взорвав завод, они должны были попытаться уйти в Швецию. Операции было дано без всякого умысла название «Новичок», но позднее оно приобрело трагический смысл. Операция была задумана плохо и плохо разработана, и норвежский отдел штаба специальных операций немедленно раскритиковал ее. Но офицеры из штаба объединенного командования, разработавшие новичка, имели больший вес, чем работники норвежского отдела штаба специальных операций, к их критике не прислушались, и решение доставить десант на двух буксируемых планерах осталось в силе. Между тем планером, загруженным людьми и большим количеством взрывчатки, предстояло приземлиться не на ровном лёдном поле, а на хадангерском плато, усеянном огромными валунами, изрезанным трещинами, окруженным опасными горными цепями, особенно опасными потому, что небо над плато редко бывает ясным, а воздух спокойным. Пожалуй, единственным аргументом в пользу новичка было то, что в случае удачи войну против немецкой атомной бомбы – можно будет выиграть одним внезапным ударом, после которого десантникам удастся быстро отойти. Все же с проведением новичка не спешили. И только когда в сентябре разведка получила сведения о ежемесячной отправке в Германию 130 килограммов тяжелой воды, а американский генерал Грофс рекомендовал либо разбомбить завод в Эморке, либо заслать туда диверсантов, новичку был дан ход. Главная группа, четверо норвежцев, была сброшена с парашютами на землю своей родины в 11 часов 30 минут 18 октября. Двое суток им пришлось разыскивать и собирать сброшенные вслед за ними оружие, оборудование, питание. Но не успели они подобрать и половины, как разразилась страшная метель, и им даже не удалось наладить радиосвязь со штабом. Когда метель кончилась, все четверо, нагрузив на себя все, что можно, двинулись к основной базе в Сандватане. Они долго пробивались к ней и пришли туда только 6 ноября. Радист снова попытался связаться с Лондоном, и когда наконец их услышали, как назло сел аккумулятор. Свежий аккумулятор удалось заполучить в нес у брата Эйнера Скиннерланда, смотрителя Веморской плотины. Потом четверка норвежцев соорудила хорошую радиомачту, И они снова стали вызывать Лондон. Но и на этот раз их постигла неудача, вышел из строя передатчик. Только 9 ноября контакт со штабом специальных операций был наконец налажен. Однако в Лондоне к радости по поводу удачи отважной четверки примешивалась и изрядная доля разочарования. В первом же своем донесении главная группа сообщила, что в районе Вемарка расквартирован сильный немецкий гарнизон а завод тяжелой воды, электростанции и трубы, по которым к станции поступает вода, находятся под прикрытием укреплений. Но на следующий день в Лондоне появился человек из Вемарка, привезший столь важные данные о производстве тяжелой воды, что атака на Вемарк была предрешена. Этим человеком был сам главный инженер завода тяжелой воды Йомар Брум совершивший очень опасный и тяжелый побег из Норвегии. Он покинул Вемарк 24 октября и 17 суток добирался до Англии. За два дня до побега Бруно посетил связной, представившийся господином Бергом. Под именем Берга действовал ныне здравствующий Фредерик Бачке, норвежский судовладелец. Он привез с собой от находившегося в Лондоне генерала Ханстейна, приказ Бруну немедленно направиться в Англию. Перед побегом Брун отобрал множество заводских документов и чертежей, подпольщики ВОСЛО сняли с них микрофотографии и затем переправили в Лондон. Бруна с женой поселили в Южном Кенсингтоне, в отеле Девер. И в тот же вечер к ним приехали командер Уэлш, И майор Тронстад. Они повезли Бруно к доктору Джонсу. Здесь ему пришлось вспомнить и рассказать все, даже самые мелкие впечатления и подробности своего посещения физического института Кайзера Вильгельма. Особенно много вопросов задавал помощник Джонса доктор Франк, который был на редкость хорошо знаком с Берлинским институтом и, как выяснилось, работал там перед войной. Брун не забыл также выразить свою озабоченность судьбой Суэца в ходе предстоящих операций. Он сильно сдружился с ним во время совместной работы. Затем, уже на следующий день, Уэлш и Тронстат доставили Бруна к Майклу Перрину. Планирование операции «Новичок» было практически завершено еще до прибытия Бруна в Лондон но для руководителей операции сведения Бруна о самых уязвимых местах завода, об обстановке в районе завода были необыкновенно ценными. Факт пребывания Бруна в Англии хранился в величайшей тайне. Норвежец получил новое имя доктор Хаген и приступил к работе под непосредственным руководством майора Тронстада. Здесь он подготавливал подробные чертежи завода, и описание обстановки вокруг него. В третьей неделе ноября все было готово к началу операции. В десантную группу вошли 34 специально обученных сапера под командованием лейтенанта Месслина. Вечером 19 ноября их погрузили на два планера Хорса, каждый из которых буксировал бомбардировщик Галифакс. С утра прогноз погоды предсказывал благоприятные условия, На всем 400-мильном пути ожидается сравнительно тонкий слой облачности, а над самой целью, освещенной полной луной, небо будет чистым. Десант стартовал на закате. С летного поля шотландской авиабазы ВИК поднялись две тяжело нагруженных планерных сцепки и легли на курс к берегам Норвегии. Никто и никогда точно не узнает, что происходило в последующие трагические часы. Но неудачи начались почти сразу же. Случилось так, что экипажи обоих бомбардировщиков совершенно не имели опыта буксировки планеров, да и сами самолеты этого типа не подходили для такой цели. Уже вскоре после взлета телефонная связь между самолетами и планерами прервалась, а каждая из летела по-своему. Один из Галлифаксов подошел к норвежскому побережью на высоте трех тысяч метров. Небо над Южной Норвегией действительно оказалось ясным, но отыскать место посадки на заснеженной, не имевшей ни одного ориентира равнине, было невозможно. Все попытки оказались тщетными, запасы горючего на Галлифаксе неумолимо уменьшались и самолет повернул домой. В 40 милях западнее Юкана сцепка попала в тяжелую облачность и вскоре началось сильное обледенение. И когда самолет и планер пересекли береговую линию, буксирный трос лопнул. С борта самолета коротко сообщили о падении планера в море. Вторая сцепка летела над Северным морем на небольшой высоте, стремясь все время оставаться под облаками. Летчик собирался набрать высоту уже в ясном небе над Норвегией. Они пересекли береговую линию в районе Эгерсунта и, не успев пролететь и десяти миль вглубь, врезались в горный склон. Трудно объяснить, почему это произошло, тем более что они не подверглись зенитному обстрелу. К утру на место катастрофы подоспели немецкие войска. Они захватили 14 оставшихся в живых десантников. Все шестеро членов экипажа бомбардировщика и трое из тех, кто был на планере, погибли. Несколько человек получили тяжелые ранения. Обломки самолета и планера лежали далеко друг от друга, примерно в пяти милях. Возможно, в последнем мгновении бомбардировщик, стремясь во что бы то ни стало набрать высоту, отцепил планер. Из Тавангера на место катастрофы примчался офицер немецкой контрразведки. Он обнаружил значительное количество материалов, необходимых для организации диверсионных актов и соответствующего оборудования. И убедился, что целью несомненно являлось совершение диверсионного акта. И действительно, среди обломков лежали восемь рюкзаков, лыжи, радиопередатчики, пулеметы и автоматы, взрывчатка и довольствие. Да и сами десантники, хотя и не имели ни нашивок, ни знаков различия, были в английских хаки, а у некоторых под формой были надеты синие лыжные костюмы. 14 уцелевших командосов, среди них шесть серьезно раненых, были доставлены в штаб немецкого батальона в Вегерсунде. Здесь им устроили краткий допрос. Они сообщили лишь имена, звания и номера. А затем из 280-й пехотной дивизии пришло распоряжение поступить с ними, как того требовал приказ Гитлера о командосах. 14 англичан были расстреляны в тот же вечер. Их поспешная казнь вызвала возмущение гестапо. Рейхскомиссар Тербовен и глава гестапо в Норвегии генерал Редиас немедленно пожаловались на действия командования пехотной дивизии. Вот что сообщал в телеграмме своему берлинскому начальству Редиас. 20 ноября примерно в 3.00 по полуночи Вблизи Эгерсунта разбился британский буксирный самолет и планер. Причины катастрофы еще не установлена. По всем данным, экипаж буксирного самолета состоял из военных. Один из них был Недер. Все члены экипажа погибли. В планере было 17 человек, по всей вероятности агенты. Трое из них погибли, шесть получили тяжелые ранения. Команда планера имела большие запасы норвежских денег. К сожалению, военные власти расстреляли уцелевших и теперь выяснение возлагавшихся на них задач невозможно. Чтобы телеграмма возымела большие действия, начальник берлинского гестапо генерал СС Мюллер переслал ее в штаб Гиммлера. Военный губернатор Норвегии генерал фон Фалькенхорст вызвал к себе своих подчиненных и накричал на них за то, что они недостаточно внимательно прочитали последние слова гитлеровского приказа о командосах требующие сперва допрашивать саботажников, а уж потом казнить. Фалькенхорст немедленно отдал приказ о передаче впредь всех захваченных лиц войскам безопасности, которые обязаны перед казнью производить допросы. Новый приказ Фалькенхорста подоспел вовремя. Как раз днем 21 ноября немцы обнаружили второй британский планер. Как оказалось, он не упал в море, а сумел сделать вынужденную посадку в Южной Норвегии. О полете планера уже знали, так как служба немецких военно-воздушных сил перехватила радиопереговоры Галифакса с Англией. Обнаружить планер помог случай. Полиция задержала троих командосов. Они-то и рассказали о месте вынужденной посадки планера примерно в 30 милях от Ставангера. По их словам, из 16 человек часть погибла, а часть получила ранение. Командосы ошибались относительно посадки. Фактически их планер разбился на северном берегу фьорда Лизе, то есть более чем в сотни миль от Рюкона и почти напротив электростанции Флёерли, питавшей энергией Ставангер. Немцы прочесали район посадки и схватили оставшихся в живых командосов. Их постигла та же участь, что и команду с первого планера. Но перед расстрелом их подвергли допросу. Через несколько недель Фалькенхорст доносил верховному командованию, что допрос дал ценные сведения о намерениях врага. Вряд ли можно сомневаться в том, какими были эти сведения и к чему они привели. Достаточно сказать, что немцы отцепили и прочесали именно тот район, где намечалась высадка десанта. Англичан они там не обнаружили, но арестовали много норвежцев, у которых нашли оружие или радиоприемники. Об этом же говорят и два других факта. Так в письме генерала Радиеса в Берлин упоминаются некоторые указания на то, что англичане придают особое значение исполнению своих планов уничтожить указанные сооружения. О другом факте писала газета «Таймс». В Лондон через Стокгольм дошли известия о том, что 9 декабря в Льюконе немцы объявили ложную воздушную тревогу, и 200 солдат обыскали все дома, пока их владельцев держали в бомбоубежищах. По словам «Таймс», обыск длился 15 часов, и все эти часы в городе царила атмосфера осадного положения. А самым красноречивым доказательством осведомленности немцев о планах англичан явился личный визит рейхскомиссара Тербовена и генерала Фалькенхорста в Эморг на завод тяжелой воды. После визита высокого начальства гарнизон в Рюхане получил новые подкрепления, а вокруг станции завода начали создавать минные заграждения. Так закончилась первая фаза атомной кампании, фаза, в течение которой каждый из сторон могла надеяться на неосведомленность другой о своих намерениях. После неудавшегося десанта немцы не могли не понять, что их работы известны союзникам. И, конечно, они должны были прийти к выводу, что и союзники ведут работы в том же самом направлении.